Глава 6. Алла. Странный, конечно, разговор, но хобби не то ради чего стоит ссориться с руководством. К тому же, теперь, когда нет Павла Ивановича, я буду освобождаться пораньше и вполне могу вязать дома. Но вот упрёк в том, что я с утра шатаюсь без дела, зацепил очень сильно. Я сказал что-то не так, тоном, передающим полную уверенность, что это в принципе невозможно. Интересуется генеральный. На счёт хобби замечания принимаю, соглашаюсь с претензией. Могу обещать, что больше это не повторится. Но хотела бы отметить, что отсутствие моего руководителя не заставило меня расслабиться. Утром была проведена планёрка с сотрудниками, после чего планёрка перебивает мой отчёт руководства. Как и всегда, терпеливо поясняют тому, кто, как я и подозревала, сам отстал от офисной жизни и теперь в этом подозревает других. Как заведено в понедельник, натыкаясь на непередаваемый взгляд. да, Павел Иванович. Избаловали вы своего друга. Избаловали". Вздохнув, принимаюсь отчитываться, какие вопросы были подняты во время планёрки, на какие показатели мы ориентируемся к концу недели. Какие нюансы возникли в отделе закупок? И чем грозился порадовать нас отдел продаж? Меня, откровенно говоря, прогнозируемые цифры весьма впечатлили, а генеральный выглядит так, будто я вещаю ему о прогнозе погоды, когда он уже вышел из дома в дождь без зонта. Упирается локтем в стол, подпирает подбородок, а потом принимается задумчиво потирать пальцем нижнюю губу. Отвлекает ужасно. У вас возникли уточняющие вопросы, не выдержав, прерываясь на полусловие?» Только один, кивает покладисто он. С чего вы решили, что планерку, которую обычно проводит заместитель генерального директора, должен и главное, может провести секретарь? Я не секретарь, поправляю его, проглотив нотку обиды. Я личный помощник. Разница только в названии. отмахивается от моих доводов генеральный. Но я по-прежнему не вижу причин, из-за которых вы решили взять на себя часть обязанностей Павла Ивановича, важных обязанностей руководителя высшего уровня. Внутри меня спокойного голоса руководства взрываются фейерверки. Мысленно я тянусь к его галстуку, чтобы затянуть узел потуже, а в реальности натягиваю улыбку и отвечаю: Причин несколько, Лев Николаевич. и, если позволите, я их приведу. Генеральный чуть заметно приподнимает правую бровь, как будто удивлен, что я все еще способна не истерить. Первая причина заключается в том, что раньше я, как личный помощник, не только составляла план-планёры для Павла Ивановича, но и присутствовал на них. Перечисляю, как мне кажется, веские доводы. Вторая причина мы обговаривали с Павлом Ивановичем Мой перевод на должность начальника отдела продаж. И, естественно, мне хочется, чтобы к его возвращению наши показатели продаж не упали, а возросли. Начальник отдела продаж? Бровь генерального поднимается выше. «Это должность вакантна. Напоминаю, вдруг и здесь он не в курсе. Меня удивляет не это, отмахивается мужчина. Просто Нет, вы действительно это всерьёз? Молча смотрю на него, чтобы понял. В серьёз. Серьёзнее не бывает. В таком случае разочарую. Должность начальника отдела продаж вакантна потому, что мы ищем не лишь бы кого. У нас нет цели просто закрыть дыру. Нам нужен специалист, не только отличный продажник, но и руководитель. Если бы я полагал, что в начальнике отдела продаж так легко шагнуть из обычных секретарей, он намеренно настаивает на данной трактовке, видимо, заметив, что меня это задевает. Если бы я хотя бы допускал мысль, что такой абсурд пойдёт на благо компаний, вы бы точно не были единственным кандидатом. Как минимум, мы бы устроили конкурс между Снежаной и вами. Иными словами, вы бы в любом случае взглянули на это возможное, невозможное более трезво. Впервые вижу, как он улыбается. Едва заметно, но с большим удовольствием, потому что судьей на этом конкурсе выступали бы вы, уточняю. И улыбка от генерального убегает, прячется где-то за серыми глыбами льдистого взгляда. Вот видите, говорит он, и не думая что-то оспаривать. Как мы легко понимаем друг друга. Если это легко, представляю, как у него проходит общение с кем-то другим. Впервые сочувствую Снежане, которое с остальным коллективом ведет себя отстранённо. Она просто отвыкла нормально общаться. Что же касается моего впечатления от разговора один на один с генеральным, мне было куда проще найти общий язык с полупрозрачными рыбками и голодным питоном. А резюмируем. Генеральный бросает нетерпеливый взгляд на часы. Ваши хобби вне стен нашей компании. И лучше бы вы сдержали данное слово, иначе последствия вам не понравятся. Следующую планерку я проведу лично. Сам. На вас остаются звонки, поливание цветов, что там еще. Вы свободны. Бросив еще один взгляд на часы, он отвлекается на монитор своего ноутбука. начинает что-то быстро печатать. И лишь спустя пару секунд замечает, что я все еще здесь. Мне нужны были эти секунды, чтобы взять себя в руки и быть в полной уверенности, что мой голос не подведет. Вы свободны, напоминает мне генеральный. И сейчас и практически месяц, если уж откровенно. Благодарю вас, говорю с милой улыбкой. который даётся куда труднее, чем я ожидала, губы все же немного дрожат. И так, исключительно в копилку нашего взаимопонимания. Э, хороший продажник, Лев Николаевич. Поэтому не только отвечаю на звонки, как вы думаете, а веду некоторых VIP-клиентов компании, которые отказываются работать с кем-то другим. И Павел Иванович действительно обещал рассмотреть мою кандидатуру на должность начальника отдела продаж. Да, это так. И ни мне, ни ему это не казалось странным или смешным, может быть, потому что я могу продать снег зимой эскимосам. А может быть, потому что ни в моём, ни в его лексиконе нет слова возможное-невозможное. А вот теперь поднимаюсь, направляюсь на выход, не спеша, чтобы этот шовинист не приписал мне позорный побег. а сама прокручивая свой ответ, чтобы убедиться, говорила вежливо, внятно, дала намек, что намеренно не грубила. Так что злиться он может, но по сути придраться не к чему. Я уже практически у двери, даже берусь за ручку и прокручиваю ее, когда все же слышу придирку от генерального: "Почему вы в этом нелепом костюме оборачиваюсь И отвечаю взаимностью, окидываю генерального внимательным долгим взглядом, как ранее позволял себе он. Почему вас это волнует? Разрешаю себе даже усмешку. Ничего личного. Все исключительно так же, как он. Генералны откидывается на спинку черного кресла. Глаза прищурены, как будто ему действительно интересен и важен ответ, а пальцы правой руки барабанят по столу. заставляя часы на запястье играть солнечным светом. Наши взгляды с мужчиной пересекаются, и вдруг я отчетливо понимаю странная мысль, спонтанная и довольно сумбурная, но интуиция отчетливо говорит, что пока я не сделаю так, как он хочет, пока не отвечу и желательно правду, я не выйду из этого кабинета. Мой костюм полностью соответствует деловому стилю. Начинаю я, но замечаю, как губы мужчины изгибаются в ироничной усмешке, и уже буднично и спокойно, несмотря на взметнувшееся раздражение, добавляю. А еще в нем удобно ходить на свидание. естественно, после работы. Генеральный продолжает молча рассматривать мой костюм. Я ответила на все ваши вопросы, Лев Николаевич. Приветливо улыбаюсь, отточив это мастерство на едких клиентах. В таком случае я пойду полию цветы, как вы и советовали. Отворачиваюсь, снова прикасаясь к ручке двери. Я не советовал, слышу вслед очередную придирку от генерального. Это было распоряжение. Как пожелаете, соглашаясь с ним, стараясь не рассмеяться. И наконец выхожу Взгляд Снежаны немногим добрее шефа. Полагаю, особенно она недовольна, что из кабинета ее строгого руководства я выхожу с улыбкой от уха до уха, но по-другому никак. Это не день, а какие-то американские горки, причем неисправные, и ты понятия не имеешь, когда карусель включат и когда остановят. Снежана, слышу в селекторе голос главного руководства: "Сделайте, пожалуйста, чай". Да, конечно. Услужливо откликается его помощница-секретарь. Одну минуту, Лев Николаевич. Бросив что-то печатать, она подходит к шкафу и деловито начинает копаться в каких-то маленьких жестяных баночках. А я застываю на месте, ничего не могу с собой сделать. Смотрю на ее ноги, которые из-за короткой юбки и высочанных каблуков кажутся фантастически длинными. на блузу под пиджаком с таким декольте, что можно увидеть расцветку бьюзгалтера. А уж когда она нагнется, чтобы поставить чашку с чаем на стол, полагаю, будет возможность оценить куда больше. Что ж, теперь я, кажется, понимаю, почему мой костюм показался нелепым. Ну, извините, Лев Николаевич, некоторые могут позволить себе одеваться не только для того, чтобы радовать взгляд руководства. но и чтобы им было удобно. Правда, здесь я приврала. От костюма уже хочется взвыть, и душно и тяжело. Ткани явно не пожалели. А еще этот противный замок на юбке, который хочет перевернуться. Но ради благого дела можно и потерпеть, как и обувь без каблука, хотя постоянно тянет встать на носочки. Ты что-то хотела? интересуется Снежана, не отрываясь от баночек с чаем. Хорошие туфли. Хвалю искренне то, что понравилось и чему я сегодня завидую. Снежанна даже не комментирует, просто кивает, продолжая колдовать над листьями чая. Выбор, кажется, сделан, но процесс заваривания какой-то сложный, утомительный. Она всерьез отсчитывает по граммам, смешивает сорта, тихонько, чтобы не отвлекать ее от попытки сделать главного шефа немного добрее, выхожу из приемной. Открываю своё царство покоя, окидываю пустой подоконник довольным взглядом и готовлюсь лениться. Непривычное дело, конечно, но рассказано, поливать цветы, причём таким тоном, будто они давно сохнут и погибают, буду следовать этому распоряжению, даже с учётом, что никаких цветов ни в кабинете шефа, ни в нашей приёмной никогда не имелось. И телефон так удачно молчит. Но стоит только расслабиться, как в приемную с какой-то папкой в руках влетает главный бухгалтер. "Каренина!" с упреком произносит она. Кладет папку на стул передо мной, присаживается на стул, переводит дыхание. Все же про полет было необразно. Она действительно влетела в кабинет на полном ходу. А для нее такие быстрые передвижения не только непривычны, но и по ее словам противопоказаны. всё-таки возраст, хотя лично я 42 года не считаю глубокой старостью, когда бесстрашно можно только дышать, сидеть и лежать. И еще у нее форма, которые придают солидности. А вот здесь соглашусь, потому что 130 килограмм при росте метр шестьдесят максимум. Это и правда солидный набор. Каренина, отдышавшись, Марина Ивановна окидывает меня строгим и чуть встревоженным взглядом. Признавайся, что ты натворила такого, что тобой интересуется генеральный? А вы с какой целью интересуетесь? спрашиваю подозрительно. Хотите повторить опыт и тоже добиться аудиенции? Уже, она указывает пальцем на папку, приглашая раскрыть ее. Уже добилась. Теперь вот готовлюсь, взглянув на папку, читаю надпись сделанную желтым маркером и явно поспешно, может быть, минуту назад. Личное дело Каренина Алла Геннадьевна. М-м, да. Знайка, главный бухгалтер относится к обязанностям кадровика, которые на нее попутно навесили. Лучше бы генеральный сэкономил свое время, калории Марины Ивановны и просто попросил меня показать паспорт, пока я была у него в кабинете. Ну что смешного Своим вздохом бухгалтер сдувает короткую челку, прилипшую к ее лбу. "Не, тал, ну правда. Я тебя выручила с этой анкетой. Заполнила искренне, не таясь. Давай, теперь ты меня выручай". Хорошо, отсмеявшись, открываю папку, просматриваю ее скудное содержимое и из облака принимаюсь распечатывать копии других своих данных. Генеральному придется чуть подождать. Ничего, Отмахивается Марина Ивановна. Это важные документы. Они на виду не хранятся. Вот, пусть и считает. Пока я открыла сейф, пока нашла нужную папку среди других документов. У меня столько работы с этими кадрами. К тому же, он очень лоялен к сотрудникам. Возможно, киваю я, не забыв распечатать трудовую с перечнем крупных компаний, в которых я работала. Копию не только диплома с отличием в области менеджмента, но и несколько сертификатов с курсов повышения квалификации, которые я тоже успешно прошла. Но исключительно к тем, которых не замечает. Но это зря. Марина Ивановна кокетливо поправляет чёлку. Меня не заметить нельзя. Но он всегда добр, приветлив, корректен, тактичен и мил. И вообще, он иногда так улыбается, она осякается. Засовывает уже собранную папку под мышку, вздыхает, задумавшись, а потом расстегивает еще одну пуговичку на натянутой блузе, то ли чтобы свободнее дышать, то ли чтобы генеральный потихонечку привыкал к пятнистой расцветке белья. И не спеша выходит из кабинета, видимо, полагая, что мужчина всегда, даже если он главный, должен ждать дам. если уж пригласил, и хотя на аудиенции теперь Марина Ивановна, как на иголках сижу именно я. Мне так и видится, как генеральный, ознакомившись с моим делом, заходит в приемную, опустив глаза в пол, потому что просто не может смотреть мне в глаза, и тихо, ведь ему неудобно, зато как сильно он ошибался, говорит: "Простите, Алла Геннадьевна, был неправ. Естественно, с таким опытом, как у вас, вы все еще хотите взвалить на себя должность начальника отдела продаж. Уверен, с вашим образованием и предыдущими навыками. Мои мечты бессердечно прерывает звонок. Поднимаю трубку в благостном настроении. С удовольствием произношу длинную фразу, мол, приёмный заместитель, а сама мысленно примеряю, как буду отвечать в скором времени. начальник отдела продаж. И вдруг слышу: "Я только что ознакомился с вашим делом, Алла Геннадьевна". Генеральный. "Так быстро? Просто не верю ушам". Да-да, подталкивая его сказать самое главное, а то он держит слишком долгую паузу, и мне так жарко, душно и невыносимо от этого ожидания, что хочется содрать себе этот кошмарный костюм. «Считаю своим долгом сказать, с лёгкой усмешкой в голосе, как будто читает на расстоянии мои постыдные мысли, говорит генеральный. Вы произвели на меня впечатление. Отодвинув трубку в сторону, мысленно выдыхаю. Сердце бьётся так, что голос генерального становится чуточку глуше. Мне даже начинает мерещиться, что он с трудом держится, чтобы не рассмеяться. очень сильное впечатление, если говорить откровенно. Я просто боюсь дышать, боюсь дышать во время очередной паузы генерального. За три года продолжает он, — вы пять раз сменили компании, в которых работали. Наша компания единственная, в которой вы смогли продержаться почти год. Да и то еще есть время. чтобы не испортить вашу статистику. Мне кажется, я настолько глохну от неожиданного звонка руководства и похвалы, о которой грезила, но на которую не надеялась прям вот так, спустя пару минут, что слышу совершенно не то, что он говорит. А может, это не он? Может, я так погрузилась в фантазии, что э да, самое главное, вырывает меня из самообмана голос главного руководства. Теперь понятно, что если бы я всё-таки выбирал на должность начальника отдела продаж между Снежаной и вами, вы бы проиграли со стопроцентной гарантией. И не потому, что я был бы предвзят,